Я лег на землю, прижался ухом и ощутил равномерное подрагивание. Не скажу, что я очень смелый человек. Инстинкт самосохранения у меня, возможно, разве даже сильнее, чем у других. Но я всегда был очень любознателен. Я решил подождать и вскоре был вознагражден. Со стороны леса по пустошам довольно стремительно... Двигалась какая-то темная масса. Поначалу я не мог догадаться, что это такое. Потом услышал дробный и ровный топот копыт. Шелестел вереск. Затем все исчезло. Масса, вероятно, спустилась в какую-то ложбину. А когда появилась снова, топот пропал. Она мчалась бесшумно, словно плыла в воздухе, приближалась все ближе и ближе, еще миг. И я весь подался вперед. В волнах слабого, прозрачного тумана четко вырисовывались силуэты всадников, мчавшихся бешеным галопом. Только конские гривы развивались по ветру. Я начал считать их. И насчитал двадцать. Двадцать первый скакал впереди. Я еще сомневался, но вот ветер принес откуда-то издали звук охотничего рога. Холодный сухой мороз прошел по моей спине. Смутные тени всадников бежали от дороги наискось к болотистой ложбине. Развивались по ветру плащи вели исы. Всадники прямо, как куклы, сидели в седлах, и ни звука не долетало оттуда. Именно в этом молчании и был весь ужас. Какие-то светлые пятна присали в тумане, а двадцать первый скакал впереди, не шевелясь в седле. Глаза его закрывала низко надвинутая шляпа с пером, лицо было мрачное и бледное губы поджаты, дикий вереск пел под копытами коней. Я внимательно смотрел на острые носы, что торчали из-под шляп, на тонкие лохматые снизу ноги коней какой-то неизвестной породы. Безмолвно скакала по вереску дикая охота короля Стаха, наклонившись вперед, мучались серые призрачные всадники. Я не сразу понял, что они, блуждая по болоту, напали на мой след и теперь идут им по мою душу. Они остановились так же безмолвно возле того места, где я угодил в болото. До них было не больше двух десятков метров через стоп. Я даже видел, что их кони, туманные кони, Бараной и пестрой масти, но не слышал ни единого звука, только иногда где-то возле пущи приглушенно пел рок. Я увидел, что один из них наклонился в седле, посмотрел на следы и снова выпрямился. Вожак махнул рукой в ту сторону, куда я пошел, огибая ложбину, и охота помчалась. Еще минут пятнадцать, и она, обогнув ложбину, будет здесь. Холодная злость кипела в моем сердце. Но ну нет, привидение вы или кто еще, но я вас встречу надлежащим образом. Револьвер, шесть патронов, и поглядим. Я быстро сунул руку в карман, и холодный пот выступил у меня на лбу. Револьвера не было. Только тут я вспомнил, что оставил его дома, в ящике стола. «Это конец», — подумал я. Но ожидать конца, сложа руки, было не в моих правилах. Через пятнадцать минут они будут здесь. Местность неровная, кое-где есть болотца, которые я могу перебежать по кочкам, а всадники побоятся увязнуть на лошадях. Таким образом я смогу запутать следы, Хотя если они привидения, то перелетят опасные места по воздуху. Я снял сапоги, чтобы в первые минуты не привлечь внимание погони звуком своих шагов, и пошел, поначалу крадучись, а потом, когда ложбина скрыла за кустами, быстрее. Я петлял, бежал по вереску, ноги мои намокли от росы. Вначале. Я направился вдоль ложбины, потом в кустах круто свернул к болотным елинам и бежал по воде и грязи. Разве мог я теперь обращать внимание на такие мелочи? Вскоре я снова был на тропинке, и когда обернулся, увидел дикую охоту уже на этой стороне. Она с тупым упрямством двигалась по моим следам. Погоня мчалась, гривы и плащи развивались в воздухе. Пользуясь тем, что меня скрывали кусты, а тропинка шла под гору, я показал такой класс бега, какого не показывал никогда до этого и, пожалуй, никогда после. Я мчался так, что ветер свистел в ушах, жгло в легких, ел глаза пот, а погоня за моей спиной хоть и медленно, но приближалась. Вскоре мне уже казалось, что я упаду и больше не поднимусь. Я и в самом деле два раза споткнулся, но бежал, бежал, бежал. Медленно, очень медленно приближался темный парк, а топот звучал все ближе и ближе. На мое счастье, как сказали бы теперь, пришло второе дыхание. Я бежал напрямик через ямы и евраги, огибая холмы, на которых меня могли заметить. То подзвучал, то ближе, то дальше, то слева, то справа. Не было времени оглядываться, но я все же глянул из кустов. Они, люди дикой охоты, летели за мной в молочном низком тумане. Их кони распростерлись в воздухе, всадники сидели неподвижно, вереск звенел под копытами» и над ними, в лоскутке чистого неба, горела одинокая острая звезда. Я скатился с горки, пересек широкую тропу, прыгнул в канаву и побежал по дну. Канава была недалеко от ограды. Я вылез из нее, и одним прыжком достиг ограды. Они были в каких-нибудь двадцати саженях от меня, но немного замешкались, потеряв след, и это дало мне возможность пролезть в едва заметный лаз и укрыться в сирене. В парке было совсем темно, и поэтому, когда они промчались мимо меня по тропе, я не смог их разглядеть. Но я хорошо расслышал, как главный простонал «К прорве!». Дикая охота проскакала дальше, а я сел на землю, сердце мое колотилось, как овечий хвост, но я быстро вскочил, зная, что сидеть после бега нельзя. Я хорошо понимал что получил лишь отсрочку, они могут быстрее домчать до дома окольным путем, чем я дойду до него напрямик. И я побежал снова. Ноги мои были изранены до крови. Несколько раз я падал, зацепившись за корни. Еловые лапы хлистали меня по лицу. Громада дворца выросла передо мной совсем неожиданно, и одновременно я услышал топот копыт где-то впереди». Они снова звучали, они гремели так часто, что я чувствовал кожей, они мчат невероятно быстрым галопом. Я пошел в банк. Я мог спрятаться в парке, но во дворце была девушка, которая сейчас, наверное, умирала от страха. Я должен быть там, там было и мое оружие. В несколько прыжков я очутился на крыльце и забарабанил в дверь. «Надея, панна Надея, отоприте!» От моего крика она могла потерять сознание, а копыта стучали уже здесь, рядом с дворцом. Я снова загромыхал. Двери открылись внезапно. Я вскочил в дом, запер двери и хотел было броситься за оружием, но в глазок увидел, что туманные кони промчались мимо и исчезли за поворотом аллеи. Я взглянул вначале на Яновскую, потом в зеркало. Очевидно, она была потрясена моим видом, оборванной, исцарапанной, с кровью на руках, со взлохмаченными волосами, Я снова перевел взгляд на Яновскую, бледная, с помертвевшим лицом. Она закрыла глаза и спросила. «Теперь вы верите в дикую охоту короля Стаха?» «Теперь верю», — мрачно ответил я. «И вы не побоялись открыть двери в такой момент?» «Маленькое, мужественное сердце!» В ответ она разрыдалась. «Пан Белорецкой». «Пан Анджей, Анджей, я так боялась, так боялась за вас, Господи, Господи! Пускай бы, пускай бы взял ты только меня одну!» Руки мои сжались в кулаки. «Панна Надея, я не знаю, привидение это или нет. Привидения не могли быть такими реальными, а люди не могли быть такими призрачными, пылать с такой нечистой злобой». Но я клянусь вам, за этот ваш ужас, за эти ваши слезы они заплатят мне. Заплатят, дорогой ценой, клянусь вам. Где-то далеко замирала частая дробь конских копыт.